14. Сергей вернулся ни с чем. Он стоял, запрокинув голову, и заливал в глаза капли, купленные по дороге в аптеке. Ноготочки, пилить, задумчиво сказал Макар. Бабкин с нескрываемым любопытством уставился на него. Что это? Призвание Жанны Баренцевой. Надел не в этом. А давай-ка мы, Серега, поглядим, на чем разбогатела Оксана В Этим занимается Татаров. Он предполагает, что в первую очередь надо отрабатывать линию конкурентной вражды. Да, я тоже так считал. Илюшин встал, посмотрел в окно, сунул руки в карманы. За окном бегали дети. Но теперь не уверен. Оксана год как отошла от дел, это приличный срок. «Если были какие-то конфликты из-за недвижимости, зачем убирать человека год спустя?» Бабкин пожал плечами. «Например, заинтересованность в недвижимости, на которую наложила лапу Баринцева, появилась только сейчас. Кто-то решил, что ему необходимы именно эти пять тысяч метров именно в этом месте. С ней он договориться не смог и подошел к вопросу основательно». «Если кто-то выходил на связь с Баренцевой и вел переговоры, Татаров это разроет. И потом, слушай, что значит отошла от дел? Решила отдохнуть, не ввязывалась в новые проекты. Но старые-то никуда не делись?» «А вот это вопрос», — Макар обернулся. «Что у нас с сделками по недвижимости?» «Что по завещанию?» «Это тоже Татаров взял на себя. Скоро узнаем». Сергей вышел из коттеджа твердо намереваясь покурить на свежем воздухе. По тропинке медленно шла молоденькая горничная. В руках у нее был большой коричневый конверт. Она недоуменно разглядывала его. Сергей окликнул ее. — Инга, что это такое? — Только что мне сунули на улицу, — растерянно сказала она. Какой-то мальчик подбежал и положил прямо в руки. «Макар — Макар! — позвал Сергей, приоткрыв дверь. Илюшин тотчас оказался рядом. Инга показала конверт и объяснила, как он к ней попал. «Мальчик что -то — Мальчик что-то сказал? — спросил Макаров. — Буркнул. Что-то неразборчивое вроде «это вам». Она перевернула конверт. На нем большими печатными буквами от руки было написано «Всем». Бабкин взял у нее конверт. Бумагу изнутри распирал какой-то жесткий предмет полукруглой формы. — Идем в дом. Инга, позовите, пожалуйста, Юрия Алексеевича и Жанну Ивановну, — попросил Макар. На крыльцо главного коттеджа вышел Медников. — Что за шум, а драки нет? — осведомился он. Взгляд его упал на конверт, и из расслабленного попугая Лев Леонидович превратился в кретчета, опекирующего на добычу. — Что это? Покажите — Покажите! Бабкин не отдал письмо, пока не появились муж и сестра Оксаны. Макар попросил всех пройти в гостиную. Он успел надеть перчатки и при всех вскрыл конверт. Из него на стол со звяканьем выпал золотой браслет. Жанна ахнула и прижала ладонью к губам. — Это Оксанкин, — удивленно сказал Медников, — с птицей. — Помню его. Следом за браслетом на стол спланировал обычный лист формата А4, сложенный вдвое. Макар развернул его и вслух прочел. — Она у меня. Сегодня в десять вечера за Мерелью. Положите в сумку три миллиона, поставьте в двух метрах снаружи от шлагбаума. Если сделаете, скоро ее увидите. Если нет, в следующий раз получите не браслет, а руку.